Приём 13. Ты придаёшь этому слишком большое значение. Этот вид манипуляции начинается с фразы: "Ты относишься к этому слишком серьёзно" или "придаёшь слишком большое значение" или "это не стоит такого большого внимания". Это жёсткая манипуляция. Она вас демотивирует, а в некоторых случаях ведёт к снижению самооценки. Встречается в любом социуме: на работе, в семье, среди друзей. Цель манипулятора, который к ней прибегает, отвести ваше внимание от вопроса или проблемы, заставить сомневаться в себе, понизить вашу самооценку и исключить возможность самостоятельного принятия решений. Стратегия манипулятора заключается в постоянном повторении вам подобных фраз. Через некоторое время вы и шагу ступить не сможете без авторитетного мнения манипулятора. С помощью фразы «ты придаёшь слишком большое значение этой проблеме» манипулятор желает вывести вас на эмоции чтобы в этот момент вами стало легче управлять или легко вас дискредитировать. Как правило, этот ход позволяет манипулятору довести своего оппонента до состояния, когда его самооценка падает в самый низ. Он начинает сомневаться в каждом своём действии, перестаёт иметь своё мнение и высказывать его и начинает всё время нуждаться в помощи этого самого манипулятора. Как с этим бороться? Если вы часто слышите такую фразу, Но при этом вы верены, что к вопросу нужно отнестись серьёзно, останавливаете собеседника и снова акцентируете его внимание на важности и серьёзности вашей проблемы. Решите для себя, почему этот вопрос важен, что вас смущает, что настораживает, какие причины побуждают уделить проблеме больше внимания. Скажите оппоненту, что сейчас этот вопрос вы действительно хотите обсудить серьёзно. Подтвердите своё намерение и важность темы, приведя аргументы типа Это касается здоровья, безопасности, будущего дохода. Используйте такие фразы, как: "Мне неважно, серьёзно поговорить об этом", "У меня есть причины об этом беспокоиться", "Давай это обсудим". Манипуляция с обесцениванием проблем сложно распознаваемая и при этом очень разрушающая. Важно научиться противостоять ей на самом раннем этапе, пока манипулятор не уничтожил до конца вашу позицию, без конца ставя вас под сомнение.